пролог. 1306 год. Весна, Париж. О Марии Оже, хронистый приор церкви Пресвятой Девы Марии, высунув от напряжения кончик языка, писал. «Ближе к вечеру, когда солнце клонилось к закату, тысячи парижан Высыпали на улицы города, чтобы посмотреть на въезд в столицу великого магистра-тамплиеров Жака де Мале. Примечание. Тамплиеры, храмовники, первые по времени основания из религиозных военных орденов орден храма Соломонова был основан в 1118 году группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после первого крестового похода. Первоначально орден именовался «Нищенствующие рыцари Христа», но вскоре его стали называть «рыцари храма», поскольку первая резиденция ордена в Иерусалиме находилась в крыле королевского дворца, воздвигнутого на месте, где некогда, согласно легенде, Стоял храм Соломона. Ныне на этом месте находится мечеть Аль-Акса. На Венском соборе в 1312 году орден был распущен. Конец примечания. Его сопровождали 60 рыцарей-крестоносцев, которые шли боевым строем. Несмотря на почтенный возраст, великий магистр твердо сидел в роскошном восточном седле. На нем был белый плащ с красным крестом на плече. Такие же плащи были надеты и на шестидесяти сопровождавших его рыцарях, членах капитула Ордена храмовников. За рыцарями следовали служители в темных плащах с капюшонами, оруженосцы и лучники. Великий магистр привез с собой 150 тысяч золотых флоринов, которые лежали в окованных железом сундуках. Примечание Флорин, высокопробная золотая монета, вес около 3,6 грамма. Золотые флорины, чеканенные Венецией с 1284 года, обычно называли дукатами. Конец примечания. А серебра было столько, что его везли в кожаных тюках, навьюченных на 12 мулов. Завершали процессию священники в черных балахонах и убранные во все черные лошади, которые везли черный катафалк. Когда до Тампля оставалось совсем немного, неожиданно зазвонили колокола всех колоколен парижских церквей, принадлежащих тамплиерам. Примечание. Тампль — храм. Замок Тампль был построен в 1222 году. Его высокие стены окружал глубокий ров, поэтому замок считался неприступной крепостью. Внутри вдоль стен тянулись конюшни и казармы. Посреди крепостного двора располагались плац для воинских упражнений колодец и маленький садик с лекарственными растениями. Над ними выселись собор и семь башен. Главная башня являлась резиденцией великого магистра. Она не была связана ни с одним из зданий замка Тампль. Местом заседания орденского капитула являлась церковь с толстыми стенами и окнами, похожими на больницы. В Тампле захоронен и привезенный из Палестины гроб с прахом Гийома де Боже. Конец примечания. Молчаливая до этого момента толпа начала выкрикивать приветствие и креститься. Рыцарь, который ехал рядом с магистром, развернул гонфалон и поднял его высоко над головой, дабы каждый из собравшихся зевак мог прочитать следующие слова. «Ноу-нобис!» ДОМИНЕ non nobis, СЕТ nomini ТУА da ГЛОРИАМ Примечание. Ганфалон – средневековое знамя или баннер квадратной формы, всегда заканчивающийся несколькими лентами, вымпелами или полосами, использовался в военных, церемониальных и религиозных целях. Военные и церемониальные ганфалоны украшались гербом или замысловатым орнаментом, религиозные изображением святых. Не нам, Господи, не нам, а во славу имени Твоего. Перевод с латинского. Конец примечания. Праздные горожане в едином порыве выразили в общем вопле свое восхищение перед вступившими в их город храмовниками. Париж пал без боя. У воинов Христа никогда не было подобной бескровной и полной победы за всю историю ордена. Так переезжал в парижский замок Тампль великий магистр ордена тамплиеров, который вместе с казной перевозил и прах своего предшественника Гийома де Баже. 1307 год. 11 октября. Замок Тампль. В Орденской церкви царил полумрак. Толстые колонны, поддерживающие церковный свод, казались стволами вековых дубов достающих кроной до самого неба. Впечатление усиливалось оконными витражами. Их верхнюю часть застеклили голубыми стеклами, а нижнюю — зелеными, коричневыми и желтыми. Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле сидел на возвышении в массивном кресле, напоминающем королевский трон. Оно было богато украшено слоновой костью, перламутром и драгоценными камнями, привезенными крестоносцами из святой земли. Перед ним стояли три рыцаря, три его старых и верных боевых товарища — Готфруа де Шарне, Гуго де Перро и Жофруа де Гонвиль. Их иссеченные многочисленными шрамами темные лица, еще не освободившиеся от восточного загара, были хмурыми и сосредоточенными, — говорил магистр. Нам хорошо известно, что постоянные распри с сеньорами и продолжительная война против фламандцев и англичан истощили королевскую казну. В поисках средств французский король стал фальшивомонетчиком, Он выпустил низкопробную монету. Он конфисковал имущество евреев и изгнал их из страны. Но всего этого ненасытному Божьему помазаннику показалось мало. Он обратил внимание на наш орден, которому, кстати, задолжал полмиллиона ливров. Сначала король пытался навязать ордену своего сына, на пост гроссмейстера, чтобы распоряжаться нашей казной. А когда из этой затеи ничего не получилось, орден решили обвинить в ереси. Рыцари взволнованно зашумели. Вперед выступил Годфруа де Шарне. — Этого не может быть, брат Жак, — сказал он своим зычным голосом, от которого завибрировали стекла в оконных витражах. «Откуда у тебя такие сведения?» Когда Готфруа де Шарне шел в бой с военным кличем хромовников Бассиан, даже хорошо тренированные дестре испуганно шарахались в сторону и становились на дыбы. Примечание. Дестре — громадные боевые кони рыцарей Средневековья, жеребцы — Весили тонну и больше. Боевые кони были обучены избегать ударов, они не знали страха и без колебаний шли на сомкнутые ряды пехоты, били пехотинцев копытами, давили своей массой и людей, и более мелких лошадей. Копья не могли проткнуть или пробивали с трудом кожу и мышцы Дестре и ломались о кости. Конец. Примечание. У нас везде есть верные люди. К сожалению, они не занимают высоких постов. Главными обвинителями ордена выступают духовник короля, великий инквизитор Франции Гийом Парижский и фаворит Филиппа, новый хранитель королевской печати Гийом де Нагаре. Примечание. Гийом де Нагаре. Умер в 1313 году. Французский легист, канцлер Франции с 1307 года. Профессор права в университете Монпелье. С 1296 года член Королевского совета, советник Филиппа IV Красивого. Сыграл большую роль в борьбе Филиппа IV против римского папы Бонифация VIII. Во главе посольства был отправлен в Италию чтобы не зложить папу. Делегация во главе с Нагоре осыпала папу бранью и угрозами, а сам Нагоре, якобы ударил его железной перчаткой по лицу. 86-летний Бонифаци вскоре после этого умер. Конец примечания. При имени последнего ненависть исказила лица рыцарей. Жофруа де Гонвиль тихо пробормотал проклятие, а Гуга де Перро яростно стиснул рукоять кинжала. Тамплиеры не могли простить де Нагаре незложение предыдущего папы, который был весьма благосклонен к ордену. Новый папа, французский епископ Бертран де Го, был всецело на стороне короля Филиппа. «Они не посмеют тронуть орден», — запальчиво сказал Гуго де Перро, Самый молодой из четверых. «Уже посмели!» С потрясающим спокойствием ответил великий магистр. 14 сентября, еще до вступления в должность хранителя королевской печати, Гийом де Нагаре от имени короля приказал разослать секретное послание, адресованное избранным агентам по всему королевству. Сенешалям, Бальи, Прево и особенно новым Мисси-Доминичи. Примечание. Сенешаль во Франции со времен мировингов так назывался высший придворный чиновник, заведовавший внутренним распорядком при дворе, а также отправляющий судебные обязанности. Бальи... В северной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа, Бальяжа, Приво, староста. Мисси Доминичи, государевы-посланцы, рыцари короля. Конец примечания. Эти инструкции заключены в двойные конверты, И должны быть распечатаны только в назначенный день и час. Письма содержат обвинение в адрес ордена и приказ о немедленном аресте наших братьев. После слов Жака де Мале в церкви воцарилась неестественная тишина. Все будто окаменели, только во взглядах, направленных в сторону великого магистра, читались и недоумение, и боль. И Ярость. Первым взял слово по старшинству Готфруа де Шарне. Брат Жак, твои слова как раскаленный меч. Он пронзил наши сердца. Неужели все, что ты сказал, правда? Да, братья мои, да. И когда должны нас арестовать? Увы, сие мне неизвестно. Человек, который принес нам эту страшную весть, скоропостижно умер. Он писец, и его отравили сразу же после того, как письма были написаны и вложены в конверты. Наверное, тайные агенты Инквизиции узнали, что он наш сторонник. Писец успел пересказать почти весь текст королевского послания за исключением даты ареста. Он... «Умер в страшных муках». Хромомники перекрестились. «Мир праху его!» За всех сказал Готфруа де Шарне. Амен, Дружно ответили остальные. «Завтра я должен присутствовать на похоронах Екатерины де Куртене, супруги Карла Валуа», — сказал задумчиво магистр. «Мне доверено нести погребальное покрывало». Это доверие меня очень беспокоит. Особенно мне не нравится просьба Филиппа быть крестным отцом его новорожденного сына. С чего бы вдруг такое расположение? — Чтобы усыпить нашу бдительность? — ответил славившийся своей проницательностью Жофруа де Ганвиль. — Может, пользуясь случаем, переговорить с королем? вступил Гуга де поро. В конечном итоге мы можем забыть о его долге, лишь бы он оставил нас в покое. Брат Гуга, ты плохо знаешь короля, мрачно сказал великий магистр. А еще хуже Гийома де Нагаре. Этот пес не успокоится, пока не получит все, и наши головы и наши сокровища. — Тогда примем бой! — запальчиво воскликнул Годфруа де — У нас достаточно сил и средств, чтобы заставить короля Филиппа уважать орден и отказаться от нелепых обвинений. — Мой добрый друг! — в голосе магистра звучала глубокая печаль. — Не нужно горячиться. Тебе ведь хорошо известно наше правило. Никогда не поднимать оружие против братьев по вере. Ну, что нам тогда делать? Будем надеяться, что Господь не оставит нас в своих милостях. Ну, а если придется взойти на эшафот, что ж, мы не раз смотрели смерти в лицо». Каждый из нас мог двадцать раз погибнуть, сражаясь с сарацинами. И тем не менее мы живы, а значит, наше предназначение состоит в чем-то другом. — В чем? — дружно спросили рыцари. — Зерно, брошенное в землю, должно дать новый росток. Несколько туманно ответил магистр. — Как... — Скоро это будет, не знаю, но некоторые меры на всякий случай я уже принял. — Брат Готфруа, ты с удивлением спрашивал меня позавчера, почему больше десятка вазов вывозят сено из Тампля? — Теперь я могу ответить. Под сеном была спрятана наша казна, а сегодня ночью на трех повозках будет вывезен... «Тайный архив ордена. Повозки должны сопровождать сорок два рыцаря с оруженосцами. В ла рошель их уже ждут 17 кораблей». «Почему так много?» — спросил Гуга де Перо. «В Ла-Рошель свозятся ценности и архивы ордена со всей Франции. И куда отправятся корабли?» Этого лучше вам не знать. Нет, нет, это не значит, что я вам не доверяю. Но человек слаб. И если нас арестуют, то будут пытать. А пытки редко кто может выдержать. Открою вам секрет. Даже мне неизвестны места, где будут находиться наши сокровища. Только страна, и все, не более того. Место тайников определят те наши братья, которым поручена вся эта операция. Разумно. После некоторого размышления выразил общее мнение Гафуа де Шарне. И все же мне не хочется верить. Мне тоже, грустно ответил Жак де Моли. Но мы подчинимся воле Господа нашего. И будь, что будет, нужно молиться, дабы укрепить наш дух. После ухода рыцаря магистр некоторое время размышлял, прикрыв веки, а затем позвонил в колокольчик. Назов, бесшумной поступью пришел служка в темном плаще из грубой овечьей шерсти. Жак де Мале приказал позвать ко мне графа «Гитара дебаже, Быстро!» Слушка убежал. Спустя какое-то время в церковь вошел юнец, румяное лицо которого еще не знало бритвы. Взгляд великого магистра потеплел. «Мой мальчик!» — сказал он, пытаясь улыбнуться. Но мышцы лица повиновались с трудом, и вместо улыбки получилась скорбная гримаса. «Как нам не хватает твоего дяди!» Великого магистра Гийома де Боже. Он был велик и мудр. Да, да, я знаю, что ты еще не принял обед, но твое сердце и душа всецело принадлежат Ордену, поэтому я доверяю тебе самую большую нашу тайну. Среди тех, кто находится в Париже и кто предан Ордену, только у тебя есть возможность. «Спастись от тех несчастий и бед, которые скоро обрушатся на рыцарей храма». Взволнованный юноша преклонил колени. На его длинных ресницах блеснула слеза. Он пока не понимал, о чем идет речь, но его чувствительная натура сразу уловила настрой великого магистра. «Встань, гитар, и слушай внимательно. Если со мной...» Что-то случится. Ты должен скрытно увезти из тампля один сундук. Он спрятан в полой колонне церкви. Поди сюда. Магистр поднялся, подошел к одной из колонн, которая находилась напротив входа в крипту, проделал какие-то манипуляции, и капитель провернулась вокруг оси, открыв отверстие тайника. Примечание. Крипта. Сводчатое помещение под алтарной и хоральной частями христианских храмов, служащее для погребений и экспонирования мощей святых. Конец примечания. «Запомнил?» — спросил он юношу. «Да, повтори», — сказал Жак де Мале, закрывая тайник. Гитар де Боже исполнил его приказание — и капитель снова повернулась с легким скрипом. Внутри тайника стоял узкий, но длинный сундук, похожий на пенал для хранения портуланов, только больших размеров. Примечание. Портуланы, портоланы, морские навигационные карты, употреблявшиеся в XIII-XVI веках мореплавателями Средиземного моря. Береговая полоса показывалась на портуланах подробно, указывалось много географических наименований. Внутренние части суши обычно оставались пустыми. Для определения и прокладки пути корабля на портулане в ряде точек наносились компасные сетки, указывавшие положение стран света и промежуточные направления, а также помещались впервые линейные масштабы. В конце 15, начале 16 веков, портуланы уступили место картам, сетью меридианов и параллелей. Конец примечания, он был опечатан главной печатью ордена Тамплиеров, на которой были Изображены два рыцаря, скачущие на одном коне. Там же находились несколько небольших ларчиков. Магистр открыл тот, что поближе, и потрясенный юноша увидел, что он доверху наполнен драгоценными камнями. Магистр взял один из них, прозрачный и большой, величиной с грецкий орех, и сказал, «Это самый благородный и прочный камень Адамас». Примечание. Адамас, алмаз. Конец примечания. Ему нет цены. В других ларцах золотые флорины. Все эти сокровища твои. Употреби их с умом. Главная твоя задача — сохранить для ордена то, что сокрыто в сундуке, любой ценой. «Вот адреса наших братьев. Они помогут тебе в этом деле». Жак де Мале передал юноше небольшой пергаментный свиток. «Адепты ордена разбросаны по всему миру. Текст зашифрован, но шифр тебе известен. Однако никто и ни в коем случае не должен знать, где находится тайник. Об этом должно быть известно только тебе» а затем твоему наследнику, потом его старшему сыну и так далее. гитар -де боже был потрясен тем, что услышал от магистра, но, сдержанный по натуре, не стал вдаваться в расспросы. Приказ есть приказ, и он его выполнит. Любой ценой и во славу ордена храма. Гитар де Баже лишь высказал сомнение, в котором прозвучал достаточно дельный для его юного возраста вопрос. Но если с вами случится что-то нехорошее, то меня ведь могут и не пустить в тамполь, и уж тем более не выпустят. Сундук и ларцы в сумке не унесешь. Ты представишь дело так, будто хочешь перезахоронить прах своего дяди, великого магистра Гийома де Баже в усыпальнице предков. В этой просьбе, я уверен, тебе не откажут. Но в могиле, кроме его останков, находится часть архивов ордена и реликвии, корона иерусалимских царей и четыре золотые фигуры евангелистов, которые украшали гроб Христа и которые не достались мусульманам. Вместе с гробом магистра ты вывезешь сундук и ценности. «Извините, но я хотел бы спросить. Спрашивай, мой мальчик, не стесняйся. Пока есть время, мы должны прояснить все вопросы». «А что находится в сундуке?» Жак де нахмурился и острым жалящим взглядом посмотрел на юношу. Но тот не отвел глаз, искрящихся молодостью и чистосердечием. Взгляд великого магистра смягчился. Он ностальгически вздохнул, вспомнив свои юные годы, и ответил. «Там лежит Энс Энтиум». Главное сокровище ордена и главная наша тайна, Которой ни в коем случае не должны завладеть наши враги. Ты знаешь, что это такое? Примечание. Энс энтиум — сущность сущностей. Перевод с латинского конец примечания. — Нет, — ответил гитар-де-боже, все так же глядя на магистра светлым, ничем не замутненным взглядом. Он и под пытками не признался бы, даже самому великому магистру, что ему известно значение этого термина. Гиом-де-боже — Рассказал о нем своему племяннику, будучи на смертном ложе, и присовокупил, что это знание очень опасно для гитара, и он должен держать язык за зубами, если не хочет умереть раньше времени. «Ну, и не нужно тебе знать!» С облегчением вздохнув, сказал Жак де Мале. «Большие знания...» Большие горести. Тем более в такой сложный для всех нас момент. Возможно, потом, когда-нибудь. Это для тебя сейчас не главное. Основная твоя задача — вывести сундук из Тампля. Тебе окажут помощь наши люди. На этот счет можешь не беспокоиться. А потом ты покинешь Францию, И уедешь в далекую Московию. Только там тебя не достанет длинная рука короля и папской инквизиции. Все. Иди, мой мальчик, пусть будет благословенен твой путь. Тени в церкви храмовников сгустились еще больше. Приближался вечер. Неожиданно от одной из стен отделился высокий мужчина в плаще с капюшоном, который скрывал его лицо, и неторопливым шагом направился к Жаку де Мале. Казалось, что незнакомца родил полумрак. Обескураженный и немного испуганный магистр мог бы поклясться чем угодно, что в церкви, кроме юного графа де Баже и его самого, никого не было. Мужчина подошел вплотную к Жаку де Мале, И показал ему свое лицо. Оно было бледным, да нездоровой синевы, как у вурдалака. Казалось, что незваный гость много лет провел в заточении. Магистр невольно привстал, с почтением приветствуя незнакомца, но тот жестом разрешил ему сидеть. — Ты все правильно делаешь, брат Жак, — сказал мужчина. Сокровища ордена нужно спрятать. По крайней мере, те, что во Франции. Великий магистр тайного храма и высшие братья шлют тебе благодарность и свое благословение. Жак де Мале, который немного пришел в себя от неожиданного появления мужчины, ответил резче, чем следовало бы. За благословение приношу вам свою искреннюю благодарность, но нам нужна более существенная помощь. Увы, планеты расположились не в пользу Ордена. Мы не в состоянии изменить что-либо в книге судеб. Однако можешь быть уверен — ты будешь отомщен. «Будь мне двадцать...» 20... Или тридцать лет, — молвил магистр, — я бы сказал, что это слабое утешение. Утешься в вере. Что ж, коли так придется, — суровое лицо Жака де Мале закаменело. На какой-то миг его безмерно страдающая душа воспарила в неведомые выси, а когда вернулась обратно в тело, Таинственного незнакомца и след простыл. Ранним утром пятницы 13 октября 1307 года Сенешали, Бали и Прево короля приступили к аресту всех тамплиеров королевства и захвату имущества ордена, согласно полученным секретным инструкциям. В Париже только... Восемь тамплиеров избежали ареста, покончив жизнь самоубийством. Жака де Мале застали в постели. 1314 год. 18 марта. Париж. Архиепископ Санской и трое кардиналов-заседателей зачитали Жаку де Мале и его товарищам Готфруа де Шарне, Гуго де Перро и Жофруа де Ганвилю, приговор на Эшафоте, воздвигнутом напротив портала собора Парижской Богоматери. Как только решение о пожизненном заключении было зачитано, великий магистр и Готфруа де Шарне, командор Нормандии, громко провозгласили невиновность ордена и отказались от своих показаний которые были вырваны у них под пыткой. Король и его совет были проинформированы об инциденте и приняли решение сжечь великого магистра и командора как раскаявшихся еретиков. Костер сложили на Камышовом острове, расположенном между Королевским садом и церковью монахов-августинцев. Жак де Мале приготовился умереть спокойно и даже с каким-то воодушевлением, что произвело глубокое впечатление на собравшихся зевак. Когда пламя уже охватило его тело, великий магистр указал в сторону дворца и крикнул «Папа Климент! Король Филипп! Геом де Нагаре!» Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий. Проклинаю вас. Проклятие на ваш рот до тринадцатого колена. Предсмертное предсказание Жака де Мале осуществилось довольно скоро. Спустя месяц после Алта-Дафе на Камышовом острове, 20 апреля 1314 года, Папа Климент V умер от внезапного приступа дизентерии. Его свели в могилу кровавый понос и приступы рвоты. Еще через месяц в страшных муках скончался палач-канцлер Гийом де Нагаре. А в конце того же года, 29 ноября, неожиданно умер король Филипп, всегда отличавшийся завидным здоровьем. А что касается сокровищ тамплиеров, то они бесследно исчезли. Королю Филиппу IV Красивому досталась самая малость. Когда по Франции прокатилась волна ареста в рыцаре храма, большой флот тамплиеров покинул Ла Рошель и ушел в неизвестном направлении. А следы графа гитара де Боже который разными правдами и неправдами все-таки вывез из Тампля гроб своего дяди, затерялись где-то в Москве.